Стадия о д и н н а д ц а т а Возрождение. Эпиграф. «Что я могу сделать, старик? Я ведь умер!» Из фильма «Третий человек». Сценарий Грэма Грина. И вот наступает один из самых сложных и ответственных участков пути, как для героев, так и для писателя. Для того, чтобы придать истории завершенность, читатели и зрители должны стать свидетелями еще одного момента умирания и возрождения, перекликающегося с событиями главного испытания. но не повторяющего их. Это кульминация, не кризис, последняя и самая опасная встреча со смертью. Прежде чем вернуться в обыденный мир, герои должны пройти процедуру очищения и претерпеть очередную метаморфозу. Нелегкая задача для автора заключается в том, чтобы показать, как меняется поведение или облик персонажей, а не просто рассказать об этом. Писатель должен найти способ продемонстрировать аудитории, что его герои прошли процесс воскрешения. Мы искатели, устало б р и д е м к родному селению. Смотрите, вдали уже виднеется дым костров родного племени. Мы ускоряем шаг, но вдруг н а встречу нам выходит шаман. Вы побывали во владениях смерти, молвит он. И теперь запятнаны ею. Ваши одежды о б о г р е н ы кровью, в ваших мешках мясо и шкуры убитых зверей. Если вы в о й д е т е в свои дома не очистившись, смерть в о й д е т вместе с вами. Чтобы вы соединиться с племенниками, Вы должны принести последнюю жертву. Пусть в каждом из вас умрет воин, а на смену ему явится новая невинная душа. Избавьтесь от тяжких последствий пережитого, сохранив обретенную мудрость. Итак, братья-искатели, наш путь пройден. Осталось выдержать последнее испытание, которое может оказаться самым трудным. Новая личность. Для новой жизни необходимо обзавестись новым «я». Герои однажды уже распрощались с прежними своими ипостасями, когда входили в особенный мир. Теперь же странник должен уступить место новому человеку, готовому вернуться в обыденный мир. В нем должно найти выражение «все лучшее, что было в прежней личности», и уроки, вынесенные из путешествия. В вестерне «Барбаросса» парень с фермы, персонаж Гэри р Бьюзи, проходит финальное испытание и рождается как новый Барбаросса, усвоивший то, чему научил его наставник Уилли Нельсон. Герой Джона Уэйна из фильма «Форт Апачи» выходит из сурового испытания обновленным, отчасти переняв стиль одежды и взгляду у своего антагониста, Генри Фонда. Очищение. Одна из функций возрождения заключается в том, чтобы очистить героя от запаха смерти и при этом помочь ему сохранить в памяти уроки, вынесенные из полосы испытаний. Те трудности, которые испытывали ветераны войны во Вьетнаме при возвращении к мирной жизни, были связаны, вероятно, в том числе и с тем, что общество уделяло недостаточно внимания проблемам социализации этих людей. В отличие от нас, так называемые примитивные культуры лучше подготовлены к возвращению своих героев. Перед воссоединением с соплеменниками охотники и воины проходят ритуал очищения от крови и смерти, чтобы снова стать полноценными членами мирного общества. Тех, кто возвращается с охоты, иногда на время изолируют от остальных. Чтобы охотники или воины могли воссоединиться с соплеменниками, шаман проводит специальный ритуал, имитирующий смерть или состояние на пороге смерти. Узников могут на время похоронить заживо, либо запереть в пещере или парильне, что символизирует их рост в очреве земли. После этого их выпускают на свет Божий, воскрешают, и приветствуют как новоявленных членов племени. Архитектура культовых сооружений вызывает ассоциации с воскрешением из мертвых. Сначала вы идете по узкому темному коридору или туннелю, напоминающему родовой канал, а когда, наконец, попадаете в ярко освещенное, просторное помещение, испытываете радость и облегчение. Погружение в воду при крещении позволяет человеку почувствовать себя воскресшим. Символически утонув, он возвращается к жизни и очищается от грехов. Два великих испытания. Почему многие сюжеты имеют как бы две кульминации, два момента смерти и возрождения? Один примерно в середине истории, а второй перед самым концом. Понять это помогает аналогия с университетским семестром. Центральный кризис или главное испытание — это своего рода промежуточный экзамен, а возрождение — выпускной. Герои должны в последний раз показать, что они вынесли из главного испытания. Одно дело — получить в особенном мире знания, совсем другое — донести их до дома и применить в повседневной жизни. Перед экзаменом студенты могут все вызубрить, а стадия возрождения дает возможность испытать полученные навыки на практике. Это и напоминание о смерти, и проверка усвоенного материала. Действительно ли персонаж изменился? Не вернется ли он в прежнее состояние? Не сдастся ли под натиском неврозов? Не удастся ли тени победить его в последний момент? Вдруг горькие слова подруги д ж о н Уайлдер в романе с камнем «Это не по тебе, и ты это знаешь» окажутся справедливыми? физическое препятствие. В наиболее очевидной форме возрождение может представлять собой последнюю встречу героя со смертью в ходе финального испытания, либо решающего поединка со злодеем или тенью. Разница по сравнению с предыдущими встречами со смертью в том, что теперь гибель угрожает не только герою, но и всему миру. Иными словами, ставки повышаются до предела. В фильмах о Джеймсе Бонде агент 007, как правило, сначала выдерживает бой с врагами, а затем преодолевает немыслимые преграды, спеша обезвредить какое-либо смертоносное устройство. В Голдфингере это атомная бомба, способная уничтожить миллионы людей. Все мы еще раз оказываемся на краю пропасти, прежде чем Бонд или его союзник Феликс Лейтер, перерезав нужный проводок, спасет человечество от катастрофы. Активный герой То, что в критический момент герой должен действовать, кажется очевидным. Однако многие писатели совершают одну и ту же ошибку. откуда ни возьмись появляется союзник и невероятным образом спасает друга. Герои могут получить помощь извне, но гораздо лучше, когда герой — личность, способная на решительные действия. Именно герою надлежит быть особенно активным и собственноручно нанести сокрушительный удар своим страхом или своей тени. Решающий поединок. В вестернах, детективах и приключенческих картинах Процедура возрождения принимает форму наиболее о ж е с т о ч е н н о й схватки между героем и его оппонентом. Ставки предельно высоки. Борьба и д е т не на жизнь, а на смерть. В фильмах о диком западе это последняя перестрелка. В исторических лентах последняя дуэль на шпагах. В фильмах о восточных единоборствах последний акробатический номер. Где-то роль решающего боя играет итоговое судебное разбирательство, а где-то семейный скандал. Решающий поединок самостоятельная драматическая форма со своими правилами и условностями. В пафосных спагетти вестернах с е р ж а Леоне под музыку, нагнетающую напряжение, противники торжественно выходят на арену. Ею может быть городская улица, скотный двор, кладбище или бандитское логово. Крупным планом показываются руки, сжимающие пистолеты, и глаза, выражающие решимость. Кажется, будто время замирают. Без дуэли на револьверах не обходится ни один вестерн, начиная с д и л и ж а н с а и кончая фильмами «Моя дорогая Клементина» или «Ровно в полдень». Кровопролитная перестрелка, произошедшая в 1881 году у так называемого «Кораля О'Кей», стала частью американской мифологии и нашла отражение во многих кинокартинах. Смертельная дуэль играет роль кульминации в приключенческих лентах, таких как «Морской ястреб», «The Sea Hawk», «Огонь и стрела», the flameэндэру с к а р а м у ш р о б и н Гуд, принц воров», «Робин Худ, принц оф сифс». До последней капли крови сражаются друг с другом герои фильмов «Айвенга», «Экскалибур» и «Рыцари круглого стола» — «Найтс of the round table». Поединок не выйдет по-настоящему захватывающим, если герой не стоит у самого края пропасти и не вынужден из последних сил бороться за жизнь. Теперь ему уже не до шуток. Герой может получить серьезное ранение или поскользнуться и упасть. Иногда нам, как и в момент главного испытания, начинает казаться, будто персонаж погиб. Смерть и возрождение трагических героев. Как правило, герой одерживает победу в смертельном поединке и возрождается. Однако бывает и так, что он действительно погибает, а его враг остаётся в живых. Смертью героев оканчиваются картины «Атака лёгкой кавалерии» — «The Charge of the Light Brigade». Они умерли на своих постах — «They died with their boots on» «Канонерка», «The Sand Pebbles», «Слава», «Глори». Перед финалом фильма «Челюсти» погибает Квинт, герой Роберта Шоу. Однако в известном смысле все трагические герои возрождаются, продолжая жить в памяти тех, кто выжил, тех, ради кого они пожертвовали жизнями, в сердцах зрителей, которые будут помнить преподанный им урок. Буч к е с с и д и и Сандан Скитт из одноименного вестерна оказываются в глинобитной хижине, окруженными многочисленными полицейскими. Кульминация откладывается до последних секунд фильма. Герои обречены на гибель под градом пуль и тем не менее продолжают бороться, чтобы финальный стоп-кадр обеспечил им бессмертие в нашей памяти. В фильме «Дикая банда» The Wild Bunch героев убивают, но их энергия символически сосредоточивается в ружье, подобранном другим искателям приключений, который, как мы понимаем, пойдет по стопам главных героев. Выбор На этапе Возрождения герой может столкнуться с необходимостью принять р е ш е н и е демонстрирующие, насколько он усвоил уроки особенного мира. Проверяется его система ценностей. Сделает ли он выбор, исходя из своих прежних заблуждений, или сможет доказать, что стал другим человеком? В финале фильма «Свидетель» инспектор Джон Бук вступает в конфликт с главой полицейского управления, и амиши ждут, будет ли герой вести себя в соответствии с уродливым кодексом своего обыденного мира, или последует нравственному закону особенного мира. Джон принимает решение отказаться от перестрелки, и, стоя перед вооруженным противником в окружении молчаливых амишей, опускает свой пистолет. Инспектор предпочитает стать одним из свидетелей, но не участником кровавых событий. К тому же злодей едва ли решится стрелять в присутствии стольких людей. Прежний Джон Бук, вероятно, предпочел бы не церемониться со своим врагом, но новый Джон Бук не приемлет насилия. Он доказал, что усвоил полученный урок и стал другим человеком, то есть возродился. Выбор сердца. Выбор на стадии возрождения может происходить на арене любви. Героини фильмов «Это случилось однажды ночью», «It happened one night» и выпускник «The Graduate» в кульминационный момент стоят перед алтарем, решая, за кого выйти замуж. Фильм «Выбор Софи» с «Office Choice». о страшном решении матери, которую нацисты вынуждают выбирать, кому из ее детей умереть. Кульминация. Возрождение, как правило, знаменует кульминацию драмы. Само слово кульминация произошло от латинского «кульмен» — «вершина». Для сценариста это взрыв, точка наивысшего напряжения, последнее важное событие в фильме. Пиком развития сюжета может стать сцена поединка или сражения, ситуация эмоциональной конфронтации или сложного выбора. момент оргазма или музыкальная крещенда. Тихая кульминация. Кульминация не обязательно должна быть самым драматическим, шумным или страшным моментом в истории. Существует понятие «тихой кульминации», когда эмоциональная волна поднимается мягко. Выбирая такой вариант, автор может доказать аудитории, что любой конфликт лучше уладить мирным путем, трансформировав напряженность в радость и гармонию. Пережив смерть любимого человека, персонаж иногда приходит к пониманию и принятию жизни. К моменту тихой кульминации напряжение ослабевает, чему, как правило, способствует понимание героям каких-то важных вещей. Циклическая кульминация. В некоторых историях требуется более чем одна кульминация, иногда даже целая серия. Стадия возрождения тоже один из нервных узлов истории, точка, через которую проходят все сюжетные нити. Воскресение и очищение могут переживаться г е р о е м на разных уровнях. Иногда герой последовательно преодолевает кульминацию на различных уровнях своего «я» — телесном, умственном, эмоциональном. Бывает, что кульминация в форме духовного перерождения героя или принятия какого-то решения влечет за собой осязаемые перемены в материальном мире. А вслед за переменами в чувствованиях и поведении героя наступает эмоциональная или духовная кульминация. В фильме «Ганга Дин» удачно показана последовательность физической и эмоциональной кульминации. Персонаж Керри Гранта и его друзья, два английских сержанта, получают тяжелые раны, после чего абориген-водонос, до сих пор выполнявший функцию клоуна, становится героем и предупреждает британских солдат о засаде. Ганга-Дин тоже ранен, и все-таки он поднимается на вершину Золотой башни и трубит в горн. Это физическая кульминация сюжета. Армия своевременно извещена об опасности, спасены сотни жизней, но сам герой падает замертво с р а ж е н н ы й пулей. Как бы то ни было, эта смерть не напрасна. Признание товарищей воскрешает отважного водоноса. В момент эмоциональной кульминации полковник декламирует стихотворение Киплинга «Ганга-Дин». При этом присутствует дух павшего героя. Переживший трансформацию и возрождение, он стоит в парадном мундире и, улыбаясь, отдает салют. Разумеется, возможен и такой вариант, при котором кульминации всех уровней умственного, телесного и духовного совпадают во времени. Когда герой совершает смелый шаг, весь его мир может измениться.